Надежды северян взять город угасали. Полковник Генри Плезанс, бывший до войны горным инженером, предложил идею столь же древнюю, как сама осада – сделать подкоп под линией конфедератов. Для рытья туннеля генерал Эмброс Бернсайд дал в помощь Плезансу команду горняков из Пенсильвании. Рабочие вгрызлись в склон холма в том месте, где позиции северян и южан находились ближе всего друг к другу, Они выкопали узкий лаз в полтора метра высотой и 150 метров длиной. 27 июля минеры загрузили в туннель, проходивший на глубине двух метров под позициями конфедератов, 320 бочонков с порохом, в общей сложности 4 тонны взрывчатки. На следующий день было запланировано наступление. После взрыва северяне должны были прорвать линии конфедератов, взять высоту у них в тылу, открыть дорогу в Ричмонд и, как они надеялись, закончить войну. В 3 часа 30 минут утра точно в намеченное время подполковник Плезанс поджег фитиль. Торопливо выбравшись на поверхность, записал подчиненный, он стоял с часами в руках. Минута наступила и прошла. Ничего не случилось». Плезонс пришел в бешенство. Он и так уже жаловался на скверный запальный шнур, которым его снабдили. Тот был слишком коротким, так что пришлось сращивать его из кусков. Двое солдат бросились в туннель и обнаружили, что сырой шнур потух. Шнур укоротили, подожгли снова и бросились назад со всей возможной скоростью.